Глава 19 Выбор когтя. Несмотря на раздирающую изнутри тоску, Кириак медлил с возвращением домой. С тяжёлым сердцем он боролся с внутренними демонами и пока не предпринимал даже попытки, ожидая подходящего момента. Заглянувший с юга ветер принёс с собой оттепель. Сверху обрушился ледяной дождь, белоснежные сугробы, потемнев, осели. На тропинках появились лужи, отражающие пасмурное небо. Земля частично превратилась в грязь. Спешить было некуда. Выдвигаться в путь, когда сверху сплошным потоком льется вода, не имело смысла. «Снова придумываешь отговорки», — мрачно сказал себе Кириак, ворочаясь во сне. Его вновь начали преследовать кошмары по ночам. Он то и дело просыпался, бормоча себе под нос. Скакивал с мягких веток, раздувая угли. От сырости было тяжело дышать. Кириак угрюмо завернулся в шкуры, плотно сомкнув глаза. Он надеялся поспать еще хотя бы пару часов. Васса была еще совсем молода в день своей смерти. Кириак хорошо помнил ее темные, пронзающие душу глаза, дочь в точь как у брата. В них лишь он один видел раздирающую ее изнутри тоску. Отец не проявлял к ней тепла, и как-то она призналась Кириаку. «Как думаешь, он мог бы убить меня, как твою мать?» От ее искренности у него захватило дух. Казалось, вот он шанс хоть немного сблизиться, наладить отношения. Но это была лишь случайность. Она проговорилась ему от отчаяния. Вскоре мачиха вовсе перестала есть, морила себя голодом. Ее кожа побледнела, под глазами появились темные круги, руки дрожали. Однажды ранним утром Васса просто ушла, никому не сказав куда и зачем. Кириак заметил ее исчезновение первым, обратился за помощью к взрослым, но никто не хотел его слушать. Через несколько дней тело мачихи нашли у подножья горы Урнур. Смарагд был безутешен, пил много свидра, таскал в пещеру молодых девушек, отыгрываясь на них. Говорят, что прыжок Кирасту появился с того самого дня, когда он бросился за ней следом. С того дня не было ничего позорнее, чем смерть не по воле Шрия. Киряк проснулся за рассветло, рядом никого не было. Он хотел было окликнуть Саону, Но это было бесполезно. Вокруг потоком бурлила вода, заглушая все вокруг. Вилоков тоже не было на месте. Кириак не на шутку разволновался. Они же договорились, что на охоту будут выходить по очереди. А сегодня была его. В лесу девушки не было. И тогда Кириак пошел наверх, в горы. «Сверху хотя бы увижу костер, если она задумала рыбалку», – решил он но мысли подтвердились. Охотник несколько раз скользнул взглядом по верхушкам сосен, не найдя ни единого признака дыма. «Саона!» Его голос эхом раздавался среди горных возвышенностей. «Отзовись!» Кириак блуждал, уже не особо надеясь, что поиски увенчаются успехом. Он перебирал множество вариантов развития событий. Что, если она свалилась во овраг? Заплутала в лесу? На нее напали?» Кириак изрядно размерничался, прежде чем послышался знакомый скулеж. Он бросился на звук и нашел раненого вилока. Шерсть его была разодрана в клочья, на животе – глубокая рана, похожая на след когтей. Кириак жалостью осмотрел животное, лежащее в луже крови. Та стекала маленькими струйками между корнями деревьев. Впервые за долгое время Кириак перестал испытывать ненависть к хищнику и поднял его на руки. «Где же твоя хозяйка?» – сказал он вслух, смотря на измученную от боли знакомую мохнатую морду. Найдя место по суше, он перенес рычащего туда, приложив к краном немного мха, останавливая кровотечение. И сразу же двинулся дальше, готовясь к худшему. Пройдя чуть дальше, он нашел и остальных вилоков. Те жались к хозяйке, оскалив зубы. Обнаружив источник угрозы, Кириак выдохнул, сразу узнав хищника по ранениям, которые он ему нанес. Саона находилась в опасной близости от смилдона который готов убить ее, а она его. «Нет, стой!» – вдруг крикнул Кириак. Саона явно не была готова к такой реакции. «Уходи! Опасно!» – кричала Саона. «У меня есть защита! Твоя помощь не нужна!» Но Кириак будто ее не слышал. Он стремглав бросился вниз, отвлекая внимание Клыкастого на себя. Заметив его, Смелдон перестал рычать на Саону, принюхиваясь к охотнику. Кириак убрал оружие и мирно выставил руки вперед. «Что ты Испугалась Саона. «Уходи! Он не ручной!» Но Клыкастый уже подошел к нему вплотную, пуская слюни. Охотник успел пожалеть о своей импровизации. Сердце бешено стучало в груди. Он был готов в любой момент дать отпор, но зверь не нападал. Смелдон лизнул его макушку, пробуя на вкус. Саона в испуге натянула тетиву, готовая выстрелить в любой момент. «Саона, не надо!» одними губами, сказал Кириак, но в ее глазах сквозило недоверие. И не напрасно. Смелдон в ту же минуту распахнул над его головой зловонную пасть, стремясь проглотить. Кириак выставил руки в стороны, громко выругавшись. Разочарованный охотник отпрянул и замахнулся, но, встретившись взглядом с хищником, понял, что тот перестал наступать, застыв на месте, вновь принюхиваясь. «Ну, узнал?» По ради обратился он к зверю, ни на что не надеясь. Смелдон смачно облизнулся, еще раз окинув все взглядом, рыкнул и бросился прочь. Саона онемела от изумления. А затем Бута очнулась и воскликнула, подойдя к Кириаку ближе. — В тебе течет кровь великого вождя. Теперь я вижу. Раньше мешал твой страх. — Я и сейчас боюсь признался Кириак. «Тебя выбрал Коготь. Это не просто так. Духи леса на твоей стороне. Ты готов. Ты должен вернуться к своему племя. Изгой не твой путь». Саона говорила это с нескрываемым восторгом, словно столкнулась с чудом. «Нет, я...» вырвалась у Кириака, но он тут же прикусил язык, коря себя за растерянность. «Ты готов, Кириак!» Шаманка подошла к нему, положила руку на плечо. В ее глазах была непоколебимая уверенность и вера в него. «Мне ли спорить с великой целительницей?» Кириак тепло улыбнулся. Произошедшее вытащило его из пучины сомнений. Кириак настолько воспрял духом, что чуть было не отправился сейчас же, но Саона задержала его, сказав, что вечером она подарит для него нечто ценное. Кириак согласился, понимая, что, возможно, они больше никогда не увидятся. У него свой путь, у Саоны свой. В сумерках у костра Саона вдруг выпалила. «Я тоже хочу искать свое племя!» Она на мгновение замолкла и продолжила с особым трепетом. «Бирджа!» «Тебя изгнали?» Кириак размеренно затачивал новый клинок. Помощь Саоне ему уже не была нужна. Он хорошо освоил новые навыки. «Я не помнить», — с тоской продолжила Саона. В ее зрачках поблескивали языки пламени. «Я была мала, когда оказалась в лесу. Мне помогать разные люди с других племен учить язык, но никто не брать к себе. Сказать у меня способности. Мое племя очень древнее и почитаемое. «Бирджа, племя шаманов, у нас это в крови. Все шаманы родом из Бирджа». «Даже ваан?» – удивился Кириак. «Нашу целительницу так звали, пока она не...» «Я не знать», – задумчиво промолвила Саона. «Скорее всего, ей поменять имя. Новое имя, новое племя. Такие порядки в Бирджа. Ушедший не может вернуться к своим». «Возможно, она тоже быть изгой». «Но это значит...» Вдруг осенила Кириака, и он неспешно озвучил свои мысли, боясь пугнуть Саону. «Что ты можешь стать нашей целительницей? Ты бы хотела?» «Нет!» Резко отрезала Саона. «Я хочу вернуться к истокам. Ты меня понять, Кириак. Я же вижу, как ты скучать по своим». Кириак молча согласился с ней, глядя на рычащих. Сегодня он позволил им быть ближе. Многие из них были ранены, защищая хозяйку, и она волновалась. Дни становились все длиннее. Небо не темнело резко, как зимой, и уже в сумерках виднели звезды и тонкий лунный месяц. Глядя на него, велоки инстинктивно принялись выть. «Пора!» – обратилась Кириак у Саона. «Что пора?» Засмотревшись на звезды, он совсем забыл о прощальном подарке. «Я проведу с тобой обряд». Кириак тут же напрягся, вспоминая, как тяжело ему было видеть мертвых из-за ее благовоний. Он не хотел испытать то же самое снова. «Не волнуйся», усмехнулась девушка. «Ничего страшного. На удачу в бою». «Как ты...» Кириак не скрыла своего восхищения, а потом, сам того не ведая, сказал вслух. «Се-таки шаманка!» За что тут же получил тумак по голове. Саона принялась заворачивать некоторые травы, судя по запаху свежие, собранные недавно. «Саона, ты видишь будущее?» С опаской спросил Кириак. «Не время для глупый вопрос. Тебе нужно выпить это». Киряк поднёс губам пряный отвар, запах был приятный, и принялся аккуратно пить, чтобы не обжечься. Тем временем Саона что-то шептала на своём языке, поджигая пучки трав. В воздухе стоял резкий запах благовоний. «Иде сонум, иде колум, тоу инама, тоу бисе, ганама интро, ганама и кемас». Кириак прикрыл глаза, погружаясь в трансовое состояние. Слушая голос Саоны, потрескивание костра, чувствуя дуновение ветра, запах трав, он представлял, что его кожи касаются духи Шрия, даруя свое благословение, даруя согласие. Кириак открыл глаза, поняв, что Саона уже закончила, бросив травы догорать в костре. Саона... Тепло обратился к ней Кириак и на одном дыхании выпалил. «Я благодарен тебе за все». Ее глаза потеплели, лицо покрыл румянец. В порыве нежности Кириак стиснул ее в объятиях, но почти сразу же отпустил, смущаясь. «Уходи на рассвет», — только и сказала она.